Ты знаешь, удален от ветренного света, скучая суетным прозванием поэта, устав от долгих бурь, я вовсе не внимал жужжанью дальнему упреков и похвал» могли ли меня молвы тревожить приговоры когда склонив ко мне томительные взоры и руку на голову мне тихо наложив шептала ты скажи ты любишь ты счастлив другую как меня скажи любить ты будешь ты никогда мой друг меня не позабудешь а я Стесненное молчание хранил. Я наслаждением весь полон был. Я мнил, что нет грядущего, Что грозный день разлуки Не придет никогда. И что же? Слезы, муки, измены, клевета Все на главу мою обрушилось вдруг. Что я?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 Чтоб именем моим твой слух был поражен всечасно, чтоб ты мною окружена была, чтоб громкою молвою все, все вокруг тебя звучало обо мне, чтоб глазу верному, внимая в тишине, Ты помнила мои последние моленья в саду, во тьме ночной, в минуту разлучения.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 Пред солнцем бессмертным ума да здравствует солнце да скроется тьма 19 октября роняет лес багряный свой убор серебрит мороз увянувшее поле проглянет день Как будто по неволе И за край окружных гор. Пылай, камин, В моей пустынной келье, А ты, вино, Осенний стуже друг, Пролей мне в грудь Отрадное похмелье, Минутное забвенье Горьких мук.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 Под миртами Италии прекрасной Он тихо спит, и дружеский резец Не начертал над русской могилой Слов несколько на языке родном, Чтоб некогда нашел привет унылый Сын севера, бродя в краю чужом.